283 восемьдесят три. Мессия, Машех, Мессионизм. Евреи долго скептически относились к предсказанию неминуемого прихода Мессии, Машех. Рабан Йоханан бен Закай в первом веке нашей эры сказал, если ты держишь в руке саженец и тебе говорят, что пришел Машех, сначала посади саженец, а потом иди встречать Машех. Однако вера в Машеха и в эру Машеха так глубоко укоренилась в еврейской традиции, что из 13 догматов веры Рамбама самым известным стал «Аниме Амин». «Я всем сердцем верю в приход Машеха, и хотя он может задержаться, я буду ждать его каждый день». В концлагерях, говорят многие евреи, пели «Аниме Амин», направляясь в газовые камеры. С одной стороны – Иронические шутки и скепсис, с другой горячая вера. Каков же взгляд иудаизма на Машиаха, Мессию? Традиция утверждает пять самых важных вещей относительно Машиаха. Он будет происходить из рода царя Давида, завоюет суверенитет над землей Израиля, соберет евреев с четырех сторон света, восстановит полное соблюдение Торы и, наконец, принесет мир миру. Касаясь более трудных задач, которые пророки предсказывали, например, видение Ишиягу, что в Эрмашеха волк возляжет рядом с ягненком, а телец – со львом. Ишиягу 11.6. Рамма полагал, что язык Ишиягу метафоричен. Например, враги евреев, отождествляемые с волком, не будут их угнетать. Веком позже Рамбан отверг рационализм Рамбама и утверждал, что Ишеяху имел в виду именно то, что говорил, во времена Машеха даже дикие звери станут ручными и кроткими. Вера евреев в грядущее царствование Машеха долго отличала их от христиан, которые верили, что Машех таки уже пришел в лице Иешу и Иисуса. Евреи не признали претензии Иешу Иисуса на мессианство потому что он не принес миру мир, как обещал Ишеяху, и народ не поднимет меч против народа или будут они больше знать воин. Ешияху 2.4 Вдобавок, Ешу не помог евреям достичь политического суверенитета и не защитил их от врагов. Веком позже, Ешу немало евреев пошло за новым предполагаемым Машехом Баркохбай на восстание против римлян. Результат был катастрофический. Евреи разгромлены. В 1665-м В 1666 годах многие евреи искренне полагали, что Шабтай Цви, турецкий еврей, и есть Машех, и думали, что турецкий султан отдаст ему Эрец Исраэль. Вместо этого султан пригрозил Шабтаю казнью, и Машех, в кавычках, спасся только тем, что перешел в ислам. Современный реформистский иудаизм давно не ждет индивидуального машеха, который должен усовершенствовать этот наш с вами мир. Вместо этого реформисты говорят о будущем, в котором приведут к воцарению утопий человеческих усилий, а не божественной посланец. Подобные идеи оказали влияние на многих неортодоксальных евреев. Известное притяжение евреев к либеральным и левым политическим течениям возможно своего рода секулярная попытка прийти к мессианскому веку. В сознании традиционных евреев, вера в персонального Машеха, заняла в последние годы центральное место. В 1950-х, 1960-х годах я учился в ешиве во Флет-Буше. Там почти не говорили о Машехе. Но сегодня движение любавических хасидов делает заметный акцент на скором появлении Машеха. На собраниях их молодежной организации – Дети поют песню «Мы хотим Машиаха сейчас». Одновременно вопрос о машехе приобрел особое значение для многих религиозных сионистов Израиля. Особенно для учеников Раби Кука. Почву для возрождения интереса к Машиаху подготовила шестидневная война 1967 года, в ходе которой Израиль освободил старые город Иерусалима и впервые за последние 2000 лет установил еврейское правление, В пределах предписанных Библии границ Израиля. Хотя мессианская идея давно вдохновляет евреев и заставляет их работать ради тикунавлям – совершенствования мира, но трезвое прочтение еврейской истории указывает, что когда евреи думают, что машиах вот-вот-вот уже должен прийти, результаты обычно катастрофические. В 1984 году была арестована религиозная еврейская подполье. Среди прочего, они планировали завод мечеть в Иерусалиме, чтобы освободить храмовую гору и восстановить храм. Такая акция могла спровоцировать джихад, священную войну мусульман, против Израиля. Но некоторые члены подпольной группы этого и хотели, считая, что мировая агрессия против Израиля заставит Бога немедленно послать Машех. Когда вера в Машех начинает определять политические решения, Идеи Машех перестают быть вдохновляющей и становятся опасными.